31. Все пространство между строем и вратами заполняли тела темных В пять-шесть слоев сплошным покровом, мрачным завалом выше колена Сколько тысяч лежит здесь? Даже Шаладар не мог ответить на этот вопрос Последние живые из его обращенных замерли перед самым пробоем Ощетинившись копьями покрытые ранами, но готовые сражаться до конца за своего повелителя. Вот только из синего полотнища новый враг не выходил уже три минуты. Если бы Шаладар не знал, что для двухстороннего перемещения нужно насыщение с этой стороны, то решил бы, на ту сторону ушла весть о поражении. Но Ротарин оборвал подпитку еще тогда, когда он, Шаладар, решился на обрушение свода. Или же полководец темных задумался... Почему с этой стороны до сих пор не начали эту подпитку? Мысли Шалодара скакали в сах, звеня колоколом в его разуме. Это сражение. Мало ли что случилось на этой стороне. Штурм не должен был прекратиться. Войска с той стороны не могли иссякнуть. Еще не появлялось достойных противников. Даже маги выше жалких бакалавров не выходили из пробоя. Кто бы начал его подпитку? И это тоже ненормально. В Киуре божок темных вышел в числе первых. Значит, он, Шаладар, в чем-то ошибается. Ошибается в том, что на той стороне ничего не понимают. Нужно исходить из худшего. Вынырнув из сах, он рявкнул. «Сигны поднять!» Приказ выполнили мгновенно, но еще почти минуту ничего не происходило. Сержанты, державшие древки, уже бросали по сторонам взгляды, ожидая новой команды, когда синева портала сменилась алым. Из врат, из пространства, ограниченного колоннами и архитравом, выплеснулось гудящее пламя, мгновенно слезнувшее обращенных. Шаладар вскинул руки, отправляя навстречу огню фиолетовую волну. Два повеления встретились посередине поля боя. Замерли на миг, а затем ревущее пламя поползло к строю гардерцев. И дело не в том, что противник оказался сильнее Шаладара. Нет, просто-напросто Шаладару не нужна победа в противостоянии голой силы. Что, если бог темных будет не один?» Поэтому и поддавалось фиолетовое сияние бушующему огню, отступало шаг за шагом, смиряя удар чужой стихии, ослабляя его. Враг же не поскупился, вложился в полную мощь, щедро вслепую повелев через все дали астрала. Если только изначально не был гораздо сильнее его, Шаладара, не просто бог, а старший бог, превосходящий по силам повелителя императора и равный архонтам павшего Артилеса. Но эту мысль Шаладар прогнал. Пламя ревела, пожирала тела мёртвых, заполняя пещеру смрадом. Раскаленный воздух опускался сверху, легко протекал сквозь установленные защиты архимагов, купола сигн. Да они и не были предназначены для защиты от него. Амулетные доспехи солдат раскалились, заступив за свои пределы. Забрало, опаляли лицо. Горячий воздух заставлял задыхаться». а затем сверху начал падать пепел. Шаладар давно не участвовал в битвах, но было их в его жизни так много, что разум сначала принимал решение, а понимание приходило потом. Шаладар остановил пламя в 20 шагах от строя, в 10 шагах от края завала и стел. Уперся, укрепил повеление своей воли, не дал врагу двинуться дальше и полностью сжечь мертвые тела. Сделал и только потом понял, зачем так поступил. Перед строем нужна преграда для штурмующих. Две силы, два повеления столкнулись и замерли в равновесии. Языки пламени прорывали фиолетовую преграду, жадно тянулись к строю. Кое-где даже облизывали строевых големов, заставляя щиты в их руках и сам камень их тел плавиться. Но до рядов живых так и не дотянулись. А затем... Пламя исчезло, оставило после себя только раскаленный воздух, который обжигал легкие при каждом вздохе, да и жирный пепел, что кружился в пещере метелью, закрывая обзор. Но Шаладару он не мешал. Из портала снова выходили закованные в сталь солдаты, накрытые невидимой защитой. Амулеты? Плевать. Не жалким поделкам остановить его». Вот полотнище силы архимагов — совсем другое дело, на них ему нужно было бы не больше минуты, но архимаги пришли не одни. Когда нога очередного врага ступила на камень пещеры, Шаладар понял — вот он, темный бог, что повелевал пламенем через пелену пробоя. Теперь все будет так, как вышло у магневаров в Киуре. «Повелитель против Бога, архимаги против архимагов, сталь против стали, и только от него зависит, будет ли эта битва выиграна такой же ценой, как и в Киуре. Он метнул вперед повеление рассыпаться пылью, разрушиться на мельчайшие части и столкнулся с чужой волей». Две чуждые друг другу стихии встретились, смешались, но теперь противники стояли на одной земле, на расстоянии взгляда, неразделенные мирами и порталами. И шалодар стиснул зубы и вскинул руки, помогая себе даже такой малостью, как жест и поза. Враг оказался сильнее. Тварь. Шаладар весь ушел в мир магии, и лишь крошечная часть сознания контролировала настоящий мир. Повеления сплетались, давили друг на друга, обманывали и крушили». Такая же битва шла и между архимагами, только там сталкивались плетение двух школ — создательницы и темных демиурков. Из-под свода пещеры на ряды бойцов сыпались куски разрушенных заклинаний, обращаясь пламенем, лавой, кислотой, льдом и камнем. Пробивали защиту стихии и магии, отрядных сигн, обрушивались на щиты и латы, заставляли солдат заходиться криком или же убивали мгновенно. А на губах Шаладара застыла кривая ухмылка. Враг был сильнее, но Шаладар выигрывал шаг за шагом, и это не было притворство или уловка опытного врага. Он как раз оказался молод и неопытен. Шаладар видел у Зева Портала фигуру врага, такие же вскинутые руки, как и у него. Но то, что для Шаладара было обращением в далекое прошлое, когда он по-другому и не умел, Обращением за поддержкой, за воспоминаниями о своей силе для темного оказалось единственно возможным способом. Он словно и впрямь по-другому не умел, словно не прошло еще и пары лет с тех пор, как заклинания стали ему не нужны, словно и опыта в искусстве у него почти не нашлось». шалодар никогда не слышал о способах за несколько лет достичь силы от простого мага до повелителя, но сейчас перед ним стоял именно такой темный бог. Кто знает, не получил ли он могущество напрямую от своего демиурга и чем заплатил за подобное. шалодару это было неважно, сейчас сила не поможет врагу, он сотрет его в пепел, развеет по всей пещере, заставит лечь под ноги детям создательницы». Очередной толчок не нарушил сосредоточенности Шаладара. Тело, которому была отдана частичка внимания в сах, привычно поймало равновесие. Но затем последовал еще и еще один, так что Шаладар моргнул, перестраивая зрение. Теперь он видел недалекую темную фигуру на фоне синего полотнища, а то, что происходило вокруг. Строй ударил в строй. У гардерцев были строевые големы, А у темных нет, зато у темных не нашлось чувства страха перед своей смертью. Путь у Шаладара хоть пять свободных секунд, и этот поводок тоже сменил бы знак, заставил бы всех темных рухнуть, завывая от ужаса. Но, увы, этих мгновений ему не давали, темные рубились отчаянно и безумно. пробились в двух местах через големов, рвались вперед по телам павших, бросались на копья, поднимали меч для последнего удара, даже пробитые болтами метателей. Сердце Шаладара пропустило удар, кольнуло тревогой. Сколько десятилетий он не видел подобного. Будь здесь и сейчас любая другая бригада, они вряд ли бы вынесли подобный натиск, слишком он ужасал. «Но напротив темных стояли солдаты, прошедшие Зелон, две трети ветеранов, собранных в учебном лагере, в две отдельные бригады для передачи опыта тем, кто не знал навалах и мер. Учебный курс, через который должны были пройти все офицеры и сержанты армии, едва успел начаться, когда бригады сорвали сюда». Шаладар восславил Создательницу за подобную удачу. На его глазах огромного, человекоподобного монстра, закованного в доспех, уничтожили в два десятка болтов и два заклинания. Он даже не дошел до строевых големов. До слуха Шаладара донеслись растянутые и неторопливые слова. «Раступись!» И снова голем, на котором он стоял, дрогнул. Через миг Шаладар понял, что толкали его свои же воины. Как бы твердо ни стоял строй, но под давлением прущих из портала врагов солдаты то и дело делали шаг назад. Да, по команде, но отступали. Голем Истока, на котором он изначально стоял почти в тылу роты, теперь был гораздо ближе к ее передним рядам, ведь пока работает Исток в его теле, он должен оставаться на месте». «Плохо. Их прижимают к стенам пещеры». «По!» В этот миг сверху обрушился камень, обрывая знакомый голос громоподобным звуком, сминая солдат вокруг огромными валунами. На миг Шалодару показалось, что обрушился сам свод, но он не опустил поднятых рук, ни на миг не прекратил давить на врага. Медленное течение сах позволяло оценить жестокую правду». Стоит ему дрогнуть, хоть на крошечный миг отвлечься, и все вокруг умрут, охваченные пламенем. И он проиграет. и Ишаладар только надавил еще больше, пытаясь сокрушить врага в последнем усилии перед смертью. Не сумел. Темный устоял. Но Ишаладар остался жив. Это рухнул не свод пещеры, это оказался шальной удар прорвавшегося заклинания — Над строем повис многоголосый вой раненых и умирающих, но вокруг Шаладара сияла двойная защита. Его из артефакта на груди и ротарина, который замер в двух шагах от голема на чьей спине, и стоял Шаладар. Защищал его вместо того, чтобы защищать строй. Шаладар выдавил из себя. «Прочь!» и сумел вложить столько злости в это быстрое восклицание, что Ротарин отшатнулся словно от удара. Эти два мгновения отвлечения не прошли даром. Темный почуял слабину, надавил, и в двух местах воздух превратился в пламя, вытянулся острыми языками, пронзая слои защиты, лизнул строй. Десятки строевых големов испарились в одно мгновение». Пылающий воздух рванул во все стороны, без разбору сбивая с ног что темных, что гардерцев, раскаленными каплями прожигая доспехи, с шипением впиваясь в человеческую плоть языками пламени. Шаладар долю мгновения вглядывался в брешь строя, в набегающих темных. Раздалась резкая команда «Залп! Залп! Залп!» Темных, словно выкосило безжалостным ливнем артефактных болтов, а Шаладар вскинул голову. Это не его бой. На его плечах противостояние повелений, огонь и эфир. Он изменил тактику и теперь не пытался пробить защиту самого врага, а давил по всему фронту, со всех сторон. То здесь, то там на мгновение усиливал натиск, на миг менял повеление, вспыхивали фиолетовые иглы, на пути которых в пыль рассыпались темные или же поднимали меч на идущих рядом». Темных откинули, бреши в строе гардерских солдат и големов стянулись, повинуясь командам сержантов. Несколько минут первый удар принимал на себя жидкий, всего в два ряда, строй строевых големов, но из туннеля уже шагали свежие им на замену. Оттуда же бежали солдаты, передавали сумки с болтами, спешили сменить раненых и убитых. Гардер держал удар, держал строй». «К сожалению, силы людей не бесконечны. Каким бы ты опытным воином ни был, как бы ни защищала тебя магическая броня, но она по-прежнему тяжким весом лежала на плечах. Как бы не хороши были лечебные фибулы, на ходу заживлявшие все ушибы и даже придававшие силы, но невозможно час за часом колоть копьем и поднимать метатель». Да, строй постоянно сменялся, чтобы бойцы могли отдохнуть и глотнуть воды в безопасности тоннелей. Но это не спасает, если враг всегда свежий и не имеет числа, а за твоей спиной всего одна бригада в резерве. Сейчас только несколько человек оказались в равном положении. Повелитель и темный бог, сошедшиеся в битве повелений, и архимаги, разделенные полем мертвых тел». Только они не могли смениться и отдохнуть. И пусть магия делает людей крепче, но даже у них есть свои пределы. Видимо, на той стороне портала решили, что пора бросить в сражение еще один козырь. А может, просто пришло его время по плану, ведь с той стороны до сих пор не могли знать, что происходит на этой. Как бы там ни было, но солдаты первые почувствовали изменения в ходе битвы. Навал темных уменьшился, стрелять приходилось реже, реже приходилось колоть тех, кто сумел добраться до линии строевых големов или же пробиться за неё. Из портала стало появляться меньше врагов. А затем из его синевы высунулась башка чудовищной твари, вытянутая, покрытая наростами и шипами, она едва прошла по ширине врат». Огромные черно-желтые глаза несколько мгновений оглядывали пещеру, а затем тварь распахнула пасть и заревела. В рев плелась магия, и, казалось, начал дрожать сам пол пещеры, а прямо между огромных игольчатых зубов дракона заклубилось синее пламя. Перевес оказался у темных. Ни одного свободного архимага, чтобы парировать удар, не нашлось. Голубое пламя хлынуло из пасти дракона, затопило пещеру. Снова слезнуло трупы темных, ударило в спину еще живым, в одно мгновение обращая всех их в пепел. Голубой пепел. Воздух пещеры даже не шелохнулся от волны этого пламени. Да и было ли оно им? Теперь вместо нестерпимого жара раскаленного воздуха в пещере дохнуло ужасающим морозом. Клубящийся вал голубого и холодного огня докатился до гардерского строя, ударил в магические щиты. Они сразу же стали видимыми. Голубой пепел налип на них, покрыл сплошным покровом. По пещере поплыл звук, который издает хрустальный бокал за миг до гибели. Тонкий и многоголосый переливчатый звон. Звенели магические щиты, в которые билось магическое же пламя. А затем... Щиты принялись лопаться, один за другим, словно хрупкие ледяные пластины под ударами меча. Пламя хлынуло в пробоины, коснулось големов, и те разлетели с его пути голубым пеплом. Налетела на строй живых, навалилась на границы сигн и замерла у них. Невидимый купол защиты промерз за мгновение. Дыхание солдат коснулось его границы и поползло морозными узорами. Теперь вместо переливов раздавался хруст ледяной крошки. А затем лед сигн лопнул, впуская под себя магическое пламя. Первый ряд солдат обратился голубым пеплом. Второй рассыпался кусками, словно в нем стояли не живые люди, а ледяные фигуры. Третий же замер навечно. Их доспехи покрылись льдом, а тела обратились в статуи. Пламя опало, рев стих. Дракон мотнул башкой, сгибая шею и пытаясь ударить колонны врат. Никто, ни шалодар, ни Ротарин... Не мог бы сказать, что случится, если колонны будут разрушены, но пока тварь не могла пролезть сюда. Огромная шея нависала над самой головой темного бога, что по-прежнему стоял посередине между колонн. Вот она скользнула совсем низко, заставив вспыхнуть его защиту, и бог в раздражении вскинул ладонь. Простой жест отшвырнул башку дракона, заставил его удариться о кромку портала, Абархитрав Ишаладар не упустил своего шанса. Защита темного бога засияла, но спасти от полновесного удара равного не могла. Бог рухнул с выжженным разумом, затем фиолетовый росчерк перечеркнул шею дракона, отсекая голову. Еще через мгновение ударили восемь фиолетовых игл света. Архимаги темных, полукругом стоявших перед порталом, пали. Шаладар со свистом втянул в себя ледяной обжигающий воздух. Эта схватка осталась за Гардером, но слишком дорогой ценой. Если с той стороны снова появится бог, то сумеет ли он, Шаладар, выстоять? Не пора ли закрыть портал, пока у Гардера еще есть шанс?»